и обтертые бревны ее закраины на уровне голов Таис и Егисихоры, стоявших на корме. Обеих гетер, одетых в яркие хитоны, Таис в золотисто желтый а Спартанка в черный, как ночь, удивительно оттенявший золотую ржаную ее волос, заметили сразу. С криком «Эллелиу! Эллелиу!» к ним подбежало несколько воинов, и впереди всех бородатый гигант,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 Когда воины и два конюха начали осторожно выводить косящихся, прядающих ушами жеребцов. Пара дышловых была той редкостной масти, что афине не зовут левкофаэс, ослепительно белые, а престижная пара левкопирры или золотисто-рыжие под цвет своей хозяйки.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 «Хвала Минэдэму!» — крикнул предводитель спартанцев, а Эгисихора наградила силача горячим поцелуем. «А, смотри, ой сетей, как бы не упустить свою хризакому?» «Нет, не бывать!» Вождь Лакидаманян спрыгнул на судно, схватил Эгисихору и в мгновение ока оказался на пристани. По повели золотистых жеребцов. А Таис осталась на корме, смеясь над усилиями подруги освободиться от мощных объятий. Герой Минедем стоял на палубе, замерев от восхищения перед черноволосой Афининкой, чей медный загар и серые глаза подчеркивались желтым хитоном. Спартанец был одет только в эпоксиду, короткий хитон, закрепленный на одном плече.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 подразнила Эгисихора. «Пожалуй, тебе не поднять Таис». «Она пентасхилиобайон, стоимостью в пять тысяч быков». Спартанка намекала на цену, назначенную филопартом на стене керамика. Старинные серебряные монеты Афин, выпущенные еще Тесеем с изображением быка, когда-то равнялись стоимостью быку,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 Рокотом удивление прошла по группе воинов. Минедем даже отступил на шаг, а из звонко рассмеявшись, крикнула «Лови же!» Инстинктивно воин поднял руки, и девушка прыгнула с кормы. Ловко подхваченная Минедемом, она удобно уселась на широком плече, но тут Гесиона с воплем «Не оставляй меня, госпожа, с воинами!» уцепилась за ногу Афиненки. «Возьми и ее, Минедем!» Под общий смех сказала Таис, и атлет легко понес обеих девушек на пристань.